Четвертое. «Уступать, но не поступаться», — так он объявил, уходя к себе. В сущности, то было пустое наставление, в нем не содержалось конкретности, но для меня в такой краткой формуле таилось все, чего я мог пожелать. Чарли при всем его остроумии и не догадывался, сколь много значили его слова. «Уступать, но не поступаться», — твердил я, шагая по лаборатории, заставленной механизмами и приборами. Самописцы писали все те же кривые, Процесс шел своим ходом от пункта к пункту, от этапа к этапу. Всеми фибрами души, всей силой мысли я стремился убыстрить его, но он двигался по своим законам, не по моему хотению. Мы с Павлом, как некие могущественные волшебники, вызывали к жизни еще никому неведомые потенции природы, но не подчинили их себе. Гибель Павла, взрыв двух миллионов тонн сгущенной воды стали свидетельством нашего бессилия. Первым грозным свидетельством на нем не завершится, предугадывал я. Дознается ли Рой Васильев до тайны трагедии на Уране, если сам руководитель Института экспериментального атомного времени, сам блистательный академик Чарльз Гриценко далек от ее понимания? Скоро ли дознается? Сколько времени нужно мне с Жанной, чтобы овладеть коварным, бесконечно опасным джинном, так безрассудно нами вызволенным из атомного заточения? Даст ли нам землянин Рой это время?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 Биологи ворчали, что им установили слишком жесткий энергетический лимит. О нашем институте и говорить не приходилось. Любой эксперимент со временем требовал бездной энергии. Девять десятых мощностей энергосистемы работали на нас. Между прочим, хронисты вели себя сдержаннее энергетиков и биологов. Гипотеза Чарли, что причина аварии в неполадках с атомным временем, пугала всех. Никто не требовал немедленной доставки слотоны заветной цистерны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 Какая от них польза? Будут ли биологические искусственники вывезены на Землю и другие планеты для расселения там, или жизнь их ограничится лишь индивидуальным, а не видовым существованием? Даже сами биологи, а они безмерно гордятся своими удивительными созданиями. мал успехи вершины человеческой науки. Такова их скромная самооценка. Даже они удивлялись расспросам роя. Затем пришла очередь энергетиков. Этих-то несчастья на энергоскладе касалось непосредственно. Теперь в разговорах посланца Земли слышались словечки «взрыв», «катастрофа», «трагедия», «меры предосторожности». Чарли не сомневался, что ни один энергетик не способен дать толковое объяснение события. Для них сгущенная вода была то же, что для древних энергетиков уголь или нефть. Они использовали готовый продукт, не задумываясь о его происхождении. Погорой не поставит себе вопроса, как получается сгущенная вода.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 что еще надо было сделать, и все же поспел до возвращения Антона. Чарли развлекал Жанну, но это ему удавалось плохо. «Ужасно хочу спать», — пожаловалась Жанна. «Если засну, не будите до появления Антона». «Все нормально», — объявил Чарли. «Сон — это здоровая реакция на нездоровую действительность. Любое выздоровление начинается с позывы ко сну». Я хотел было напомнить Чарли, что недавно он доказывал невозможность излечения, если не ликвидирует основное заболевание. Основное заболевание Жанны, по его словам, тот факт, что она живет, но вовремя сообразил, что парадокса такого рода не для слуха Жанны. Тут ворвался Антон Чиршки и с порога закричал. «Вы у меня?» «Я каждого вызывал, никто не откликается. Понять не мог, куда вы все подевались, черт возьми, что произошло?» «Нет, это трое штучка, можете мне поверить?» «Садись», — приказал Чарли. «Не топай ногами, не размахивай руками. Постарайся говорить связно».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 Он скептически осведомился, если в названиях разницы я заверил, что разница весьма существенная. Он попросил разъяснить эту существенную разницу. Я ответил, что ее должен видеть каждый здравомыслящий и культурный человек, в особенности физик по образованию. Уроя Роя железная выдержка. Он и глазом не моргнул, даже стал мягче голос. «Если это вас не затруднит», — сказал он и так улыбнулся, словно я его одарил, а не высмил, «то я бы хотел узнать подробнее, что должен видеть в разнице демонов».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 Объединяет всех этих многообразных демонов то, что все они сверхъестественные существа, каждое со своим именем и норовом и не похожим на других обликом, и что эти сверхъестественные существа реально, в смысле, физически, не существуют. Они плод воображения. Понятно, сказал он. Общеизвестные нормальные демоны имеют свои фигуры и лица, носят особые имена, по-особому общаются с людьми, а реально их нет. Этими красочными плодами воображения вы не командуете.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 «Поэтому вас и назвали повелителем демонов Максвелла». «Совершенно верно. Эти демоны, эти абстрактные научные понятия, не имеющие ни имен, ни физического образа, у вас приняли вид особого рода породистых перегородок, которые я изобрел еще на Земле, и которые поставляет мне на урании лаборатория Жанны Зориной. Быстрые молекулы пролетают сквозь них, не теряя скорости, медленно и отталкиваются».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 и что если снова соединить горячие и холодные потоки, то воздух возвратится к прежней температуре. Повышение ее в одной трубе компенсируется понижением в другой, а к этому еще добавляется потеря энергии на работу насосов, весьма немаловажная причина. «В общем, можете не волноваться, Рой», — объяснял я. «Энергия в моих установках не создается и не уничтожается, а лишь трансформируется». Он любезно заверил, что уже не волнуется, и предложил перейти от сепарации молекул к взрыву сгущенной воды. «Я согласился, что пора перестать попусту терять время. Он и этот выпад снес. У него дьявольская выдержка. Вам нужно заранее с этим считаться». Он почти вежливо сказал. «На Земле мне объясняли, что не существует физических процессов, которые могли бы вызвать нарушение структуры сгущенной воды. Вы согласны с этим?» «Абсолютно», — ответил я. «Превращение сгущенной воды в обычную происходит только с открытой поверхности и при этом выделяется огромное количество энергии, которая и утилизируется».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 Даже если вы бросите цистерну со сгущенной водой в звездные недра, то и там температура в миллионы градусов не вызовет мгновенного взрыва. Напомню, что баллоны со сгущенной водой испытывались в термоядерном пекле, и теория подтвердилась. Однако взрыв на уране произошел, сказал он. Вы не будете этого отрицать? Не буду. И стала быть, теория отвергнута? Стало быть, отвергнута. У вас есть объяснение? Я рассердился. Его вопросы раздражали примитивностью почти невежеством.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 А не кажется ли вам, друг Рой, что привлекать для объяснения взрыва сепарационные перегородки ничем не лучше, чем вызывать для этого реальных демонов? «Реальных, в смысле, реально существующих», — деловиту, уточнил он. «Вы говорите о бесах и дьяволах, феях и ведьмах, леших и эльфах. И именно о них. Почему бы не объяснить катастрофу на энергоскладе вторжением в цистерну сгущенной воды зловредных джинов или кобальдов?»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 А в случае с Антоном, последним из энергетиков, расспросы завершаются насмешками. Рой подшучивает над нашим вспыльчивым другом. Он ни одной минуты не верит, что исследования Антона Чиршки могли вызвать внезапные катастрофические изменения структуры сгущенной воды. «Этот Рой Васильев, космофизик и детектив...» Штучка с ручкой покачал головой Чарли. «Я назвал его медведем средней руки, но шкура этого бурого медведя шита белыми нитками».